Теперь его сердце еще менее способно сохранять мужество при мысли о господине Титге и тройном правиле, о зубрежке исторических дат и грамматики, об учебниках, заброшенных с легкомыслием отчаяния, о страхе, который он испытывал каждое утро перед школой, о вызовах к доске, о враждебных Хагенштремах и требованиях, которые предъявлял к нему отец». Но утренний воздух, езда, по мокрым колеям дороги, под щебет птиц, брали свое. Он начинал думать о Кае, о господине Пфюле и уроках музыки, о рояле и физгармонии. Как-никак завтра воскресенье, а первый день в школе послезавтра не грозит никакими опасностями. Ах, в его башмаках с пуговками Еще есть немножко морского песка. Хорошо бы попросить старика Гроплебена никогда его оттуда не вытряхивать. И пусть все остается, как было. комлотовые сюртуки и хагенштремы и все остальное. То, что он приобрел, никто у него не отнимет. Когда все это снова на него навалится, он будет вспоминать о море, о курортном парке, Право же одной коротенькой мысли о тихом плеске, с которым успокоенные вечерние волны катятся из таинственно дремлющих далей и набегают на мол, хватит, чтобы сделать его нечувствительным ко всей этой жизненной страде. Вот и паром. Израиль-Дорфская аллея, Иерусалимская гора, Бургфельд. Экипаж поравнялся с городскими воротами. По правую руку от них вздымаются стены тюрьмы, где сидит дядя Вейншенг и катит вдоль Бургштрассы через Коберг. Вот уже и Брейтонштрассы осталось позади, и они на тормозах спускаются под гору по Фишер-Грубе. А вот и красный фасад с белыми кариатидами. Не успели они войти с жаркой полуденной улицы в прохладные каменные сени, как навстречу им из конторы с пером в руках уже спешит сенатор. И медленно-медленно, втихомолку проливая слезы, маленький Оган опять привыкает жить без моря, скучать, в вечном страхе помнить о хаганштремах и утешаться обществом Кая, господина Пфюля и музыкой. Дамы Буденброкс-Брейтенштрассе и тетя Клотильда, встретившись с ним, Тотча же спрашивает, как нравится ему в школе после каникул. И все это с лукавым подмигиванием. Им где вполне понятно его положение. И вздорным высокомерием взрослых, считающих чувства детей поверхностными, заслуживающими только шутливого отношения. И Гано отвечает на их вопросы. Дня через три или четыре по возвращении в город на Фишер-Грубе Появляется домашний врач, доктор Лангхальс, чтобы проверить, каковы результаты пребывания на курорте. Он обстоятельно беседует с сенаторшей, затем призывается Гано, и его полураздетого подвергают осмотру для установления настоящего положения, как говорит доктор Лангхальс, глядя на свои ногти. Он ощупывает его чахлую мускулатуру, измеряет ширину груди, выслушивает сердце, заставляет рассказать о всех его жизненных отправлениях и под конец колет иглой его тоненький палец, чтобы у себя дома произвести анализ крови. По-видимому, он опять не слишком-то доволен своим пациентам. «Мы изрядно подзагорели», — говорит он, одной своей волосатой рукой обнимая гано, а другую, кладя ему на плечо, и при этом смотрит на сенаторшу Ииду Юнгман. Но вид у нас все еще очень грустный. «Он тоскует по морю», – замечает Герда Буденброк. «Так-так, значит, тебе нравится на море», – спрашивает доктор Лангхальс и смотрит на Ганно своими томными глазами. Ганно меняется в лице. «Что значит этот вопрос?» на который доктор Лангхальс, по-видимому, ждет ответа. Безумная, фантастическая надежда, поддержанная ребяческой верой, что Господь Бог всемогущ на зло всем учителям на свете зарождается в нем. «Да», – выжимает он из себя, не спуская широко раскрытых глаз доктора Лангхальса. Но тот, задавая этот вопрос – Ничего собственно не имел в виду. Ну что ж действие морских купаний и свежего воздуха еще скажется скажется со временем, говорит он, похлопывая по плечу маленького Иогана, отстраняет его от себя и кивнув головой сенаторши Иди Юнгман, уверенно, благожелательно и ободрительно, как полагается знающему врачу, с которого не сводит взволнованного вопросительного взгляда, поднимается. Консультация окончена. Живое сочувствие своей тоске по морю, ранее так медленно зарубцовывавшейся и при каждом соприкосновении с грубой будничной жизнью вновь начинавшей болеть и кровоточить, Ганов встречал у тети Антонии. Она с нескрываемым удовольствием слушала его рассказы о жизни в Травы Мюнде и от всей души присоединялась к его словословиям. «Да, Ганно!» — говорила она. «Что правда, то правда. Травы Мюнде — прекрасное место. Веришь, я по гроб жизни буду с радостью вспоминать об одном лете, который я провела там еще совсем глупой девчонкой? Я жила у людей... Очень мне приятно, и которым я, кажется, тоже нравилась, потому что я тогда была при хорошенькой попрыгуньей и почти всегда весёлой. Да-да, теперь, будучи старой женщиной, я вправе это сказать. Они, надо тебе знать, были очень славные люди, честные, добродушные, прямолинейные и вдобавок такие умные, образованные, отзывчивые, каких я уже потом В жизни не встречала. Да, общение с ними было для меня весьма полезно. Я утвердилась там в моих взглядах и приобрела пропасть разных знаний, очень очень пригодившихся мне в жизни. И если бы не случилось, ну, словом, если бы не произошли разные события, как всегда в жизни бывают, то я, дурочка, извлекла бы еще немало ценных сведений. Хочешь знать, Какой глупышкой я была тогда. Я все старалась добыть из медузы пеструю звезду. Я набирала в носовой платок целую кучу этих тварей, приносила их домой и аккуратно раскладывала на балконе, когда там было солнце, чтобы они испарились. Ведь звезды-то должны были остаться. Как бы не так. Придешь, посмотришь, а там только большое мокрое пятно, и пахнет прелыми водорослями. Глава 4. В начале 1873 года Сенат удовлетворил ходатайство Гуга Вейншенко о помиловании, и бывший директор был выпущен на свободу за полгода до истечения срока. По совести, госпожа Перманедер должна была бы признаться, что это событие отнюдь не послужило для нее источником радости, и что ей, пожалуй, было бы приятнее, если бы все так и осталось по-старому. Она мирно жила с дочерью и внучкой на Линденплаце, встречаясь с семьей брата и своей пансионской подругой Армгард фон Майбом, урожденной фон Шиллинг, которая после смерти мужа переселилась в город, госпожа Перманедер Давно поняла, что только в родном городе она может чувствовать себя по-настоящему дома. Памятая мюнхенский опыт и учитывая свое все стремление к покою и в конец расстроенное пищеварение, она не имела ни малейшей охоты на старости лет переезжать в какой-нибудь другой город своего объединенного отечества или еще чего доброго за границу. Дитя моё, Обратилась она однажды к дочери. «Мне нужно задать тебе один вопрос, вопрос весьма серьезный. Продолжаешь ли ты всем сердцем любить своего мужа? Любишь ли ты его так, чтобы вместе с ребенком последовать за ним, куда бы его ни занесла судьба? Ведь о том, чтобы он остался здесь, не может быть и речи. И так как госпожа Вейншенко, рожденная Грюндлих, заливаясь слезами, которые могли означать все, что угодно, и верная супружескому долгу ответила точь-в-точь, точь, как в свое время и при сходных обстоятельствах на вилле близ Гамбурга ответила отцу сама Тони, то отныне уже следовало считаться с предстоящей разлукой супругов. Наступил день почти такой же мрачный, как день ареста Вайншенко, когда госпожа Перманедер в закрытом экипаже самолично привезла зятя из тюрьмы. Она доставила его в свою квартиру на Линденплаце. Смущенный и растерянно поздоровавшись с женой и ребенком, он ушел в приготовленную для него комнату и стал с утра до вечера курить сигары, не осмеливаясь выйти на улицу и обычно даже обедал в одиночку, посидевший в конец разбитый человек. Тюремное заключение не отразилось на его здоровье, ибо у Гугу Вайншенко был могучий организм, и все же дело с ним обстояло плохо. Больно было видеть, как этот человек, по всей вероятности, не совершивший ничего такого, чего бы не совершало изо дни в день большинство его коллег, и при том с чистой совестью, Человек, который, не попадись он случайно в руки правосудия, без сомнения шествовал бы по жизненному пути с высокоподнятой головой и неомраченным душевным спокойствием, был так окончательно сломлен гражданским своим падением, обвинительным приговором и трехлетним отбытием наказания. На суде он с глубочайшей уверенностью утверждал, И сведущие люди с ним соглашались, что смелый маневр, предпринятый им в интересах страхового общества и своих собственных, в деловом мире не является редкостью. Но юристы-люди, по его мнению, ровно ничего в этих делах не смыслящие, воспитанные в совсем иных понятиях и ином мировоззрении, признали его виновным в мошенничестве» этот приговор, скрепленный авторитетом государства, до такой степени подорвал его веру в себя, что он не решался больше смотреть людям в глаза. Его упругая походка, бодрая манера вилять корпусом, сжимать руки в кулаки и вращать глазами, сверхъестественное простодушие, позволявшее ему с высоты своего дикарского невежества задавать назойливые вопросы, и рассказывать в обществе, бог знает какие истории, от всего этого не осталось и следа. Настолько, что домашним становилось страшно от его подавленности, запуганности, полной утраты чувства собственного достоинства. После восьми или десяти дней, которые Гуга Вейншенг провел в своей комнате за курением сигар, он начал читать газеты и писать письма. А по прошествии еще восьми или десяти дней в довольно неопределенных выражениях объявил, что в Лондоне для него, по-видимому, наклевывается место, но он хочет поехать туда сначала один, чтобы все подготовить, и только, когда жизнь уже будет налажена, вызвать к себе жену и ребенка. Провожаемый Эрикой он поехал на вокзал в закрытом экипаже и отбыл из города, даже не показавшись на глаза ее родне. Несколько дней спустя жена получила от него письмо еще с дороги из Гамбурга, в котором он извещал ее о своем решении ни в коем случае не соединяться с семьей и даже ничего не сообщать о себе, покуда он не сумеет обеспечить пристойное существование ей-ребенку. Это была последняя весть о Гуго-Вейншенке. С тех пор никто о нем ничего не слышал. И хотя впоследствии многоопытная, предусмотрительная и энергичная госпожа Перманедер и пыталась с помощью газетных объявлений разыскать зятя, чтобы, как она объясняла со значительным видом, Убедительнее обосновать прошение о разводе, вызванном злоумышленным оставлением семьи, он как в воду канул. Так вот и случилось, что Эрика Вейншенк с маленькой Элизабет остались жить у матери в ее светлой квартирке на Линденплаце.